«После ужина мы вернулись к Радаку. Вечно невозмутимый дворецкий Киральтаак встретил нас в гостиной. Господин Радак ожидал вашего возвращения», – произнес он. Амелия, Гаури и я переглянулись между собой и закатили глаза. «Последнее, в чём мы нуждались, так это очередная порция нытья Радака. Однако мы были без гроша, а Радак платил нам. Что нам было ещё делать? Канавы чистить?» Ральтаак жестом пригласил нас сесть на Софу, Радок сел в большое, богато украшенное кресло напротив нас, рядом расположились Кселос и Абель. Дворецкий занял своё место в углу комнаты и молчаливый статуи застыл там. «Вы опаздываете!» — рявкнул Радок своим обычным раздражённым тоном. Я проигнорировала его и села на плисовую софу. Гаури и Амелия сели следом. Радок сделал глубокий вдох. «Что ж», — сказал он в следующий момент, — «я созвал вас не для того, чтобы жаловаться». «Да ну!» «От, наверное, замёрз. Я хотел проинформировать вас». Он сделал значительную паузу. «Что уезжаю?» Мы все вздрогнули, а Бель уронил челюсть. «Ты же не серьёзно?» Закричал ошарашенный идиот. «Отец, мы переживаем кризис. Кто-то охотится на тебя? Как ты можешь рисковать, отправляясь в дорогу, когда жизнь в опасности?» «Запасы товаров истощились!» Зарал Радок. «Пришло время закупаться!» Тон его был даже ещё более категоричным, чем раньше. Абель отшатнулся от таких слов. но «Ну, отец!» — воскликнул Абель. «Ты же можешь послать кого-то другого сделать это за тебя?» Амелия заговорила со своего конца софы. «Я бы рекомендовала тоже», — сказала она. «Зума, вероятно, нападёт на вас снаружи. Где вы меня защищены?» «Это бизнес!» — проревел Радок. В комнате повисла тишина. «Я всегда лично инспектирую качество закупленных товаров», — отрезал Радок. «Я не собираюсь изменять своим правилам теперь, несмотря ни на какую опасность». Предельно ясно обозначив свою позицию, он вновь переключил внимание на меня. «Разумеется, я хочу, чтобы ты и твои товарищи отправились со мной, дабы обеспечить мне безопасный проезд. Это в рамках контракта, так что я не приму отказа». Конечно, я хотела запросить больше денег, но что я могла поделать?» Кселос был не более чем расхваленным дармоедом, и с точки зрения Радека, Амелия, Гаури и я были не намного лучше. Я знала, споры с ним могут поднять эту тему, а дальше рисковать урезанием нашей оплаты не хотелось. — Хорошо, — сказал радок кивнув. — Значит, решено. Теперь, что касается приготовлений. Отец — Отец! — перебил Абель. Юноша опустил глаза в пол. — Что? — орокнул радок ударяя кулаком по подлокотнику кресла. «Ещё протесты, мальчик!» Абель завертел головой. «Нет, я не собираюсь более возражать. Я только прошу позволения поехать с тобой!» Лицо радок с... лицо Радека стало свекольно-красным. «Ты что?» – крикнул он. «Не глупи, Абель! Моя жизнь в опасности! Это не какая-то прогулка!» «Я знаю это!» – ответил Абель. «Но как твой сын, однажды я унаследую твоё дело!» Эта поездка даст мне хорошую возможность узнать семейную профессию. Но почему именно эта поездка из всех? Позиция Радека была очевидна. Абель покачал головой. Для меня это важно настолько же, насколько для тебя. Он скрестил руки и повернулся к двери. Я принял решение, отец. Я поеду с тобой, даже если ты попытаешься меня остановить. После этого Абель вышел из комнаты и с важным видом двинулся по коридору. Я уверен, по пути он оставлял след из «Стой!» – выкрикнул Радок. «Абель!» Но Абель уже ушёл. Как только мы услышали стук ботинок Абеля, спускавшегося с лестницы, Радок схватился за подлокотник и чуть не оторвал его от кресла. а а успокойся, пока не разбил чего!» Радок выскочил из кресла и рванул за Абелем. Остановившись в дверях, он развернулся. «К утру готовы!» – рявкнул он на нас. «Ясно?» и выбежал, не дождавшись ответа. В гостиной повисла тишина, дворецкий вышел из теней близ дверного проёма, поклонился, затем покинул нос, не сказав ни слова. Амелия, гаурик Кселос и я остались предоставлены самим себе. «Элина?» гаури обернулся ко мне. «Ты мягко обошлась с Радаком. Я был уверен, ты раздуешь денежный вопрос». Я растерянно пожила плечами. «Ну и ладно». Пробормотала я. «Есть у меня кое-что на уме». Мой неопределённый ответ привлёк всеобщее внимание. Даже Кселос глянул на меня, вскинув бровь со своего кресла. Я предпочла объясниться до того, как все начнут конючить. «Расскажи мне, расскажи мне, расскажи мне!» «Честно говоря, — сказала я, — думаю, я знаю мотивы Радока касательно этого путешествия». «Есть истинные мотивы?» — спросила Амелия, одарив меня хитрым взглядом. Я хотела посмотреть, понял ли Кселос. «Что думаешь?» Спросила я его. Мой перевод разговора на Ксилуса заставил его вздрогнуть, но постоянная улыбка быстро вернулась на его лицо. Он взялся за подбородок. «Хмм...» Промурлый колонн. «Боюсь, я не посвящен в предмет обсуждения, так что действительно не могу составить полноценного мнения». «Просто скажи это ты, придурок!» Ксилус замкнул руки. «По моему скромному мнению...» Вежливо говорил он. «Это тривиальная приманка. Хороша. Я подцепила пальцем ремень. «Не только я, значит, догадалась». Гаурис устроил рожу. «Погоди секунду», — сказал он, почесывая голову. «Ты запутала меня? Кто о чем сейчас?» гаури запутался. «Извести депрессо!» «Все сводится к тому», — объявила я всем, что Радок не может больше терпеть накал. Пока он остается в доме, Зуума может в него проникнуть, атаковать, отступить, что угодно. Между тем нервы Радока потрепаны, и, А дом его громят. Чем дальше длится эта ситуация, тем хуже состояние его дома и тоже будет с финансами. Особенно из-за того, что ему придётся тратить всё больше и больше денег на наше содержание. Амелия, кажется, уловила. Мосс Гаури, судя по стеклянному выражению его глаз, переключился на другие темы или бескрайне ничто. Ну а чего ещё ждать? Что ещё хуже, пока эта проблема не разрешена, радок живёт в страхе. Я думаю, он дошёл до точки... И хочет попробовать что-то радикальное. Я оглянулась на Кселоса. Он использует эту фиктивную деловую поездку, чтобы сделать из себя мишень. Он хочет выманить Зуму и покончить со всем. «Подождите!» – вскрикнула Амелия. «Но он хочет, чтобы мы ехали с ним! Он и вас подвергает опасности!» «Что?» – выпалил Гаури, взбившись в кресле. «Он даже напугал меня!» Видимо, короткие предложения Амелии привлекли его внимание. Алина «Лина! Заралон! Если ты-то знала, почему согласилась?» Я повернулась к нему. «Ты думаешь, Радок единственный, кто хочет покончить со всем этим дерьмом?» Я уже немножечко устала от зумы, внезапно возникающего в моей спальне ночью. «И подумайте о мудаке и его мудаковатом сыне?» Я взмахнул рукой, как бы описывая весь дом. «Вы действительно хотите зависать здесь месяцами, получая каждое утро порцию нытья?» Такого никому из нас не хотелось. Ау. Одновременно вздохнули Гаури и Амелия. «Ага, я знала они на это клюнут». Амелия выдохнула. «Не продумал он всё-таки это дело, не так ли?» Прошептала она. «Что ты имеешь в виду? Ну, если Зуми удастся одолеть вас, следующим будет господин Радок, и без вас у него не будет никакой возможности защититься». «Пам-пам-пам». Я тряхнула головой и указала пальцем на неё. «Тут-то вы, ребята, и выйдете». Гаури и Амелия распахнули рты. «У меня что, внезапно выросли ослиные уши?» «Интересно мне. Почему это сюрприз?» «То есть, послушайте, все мы и так отправляемся в эту поездку, и предположим, Зума убьёт меня. Что вы планируете делать после?» «Что?» Гаори нахмурил брови. «Похороны тебя организуем? Хм...» «Я, наверное, пороюсь в ваших вещах и посмотрю, есть ли ценности...» «Присоединилась Амелия». «Обхохочусь», — выразился Кселос. «Друзья, блин!» Я бросила на них злобный взгляд. «Отомстите за меня!» Отрезала я. «Если зума меня убьёт, вы все попытаетесь отомстить за меня!» Амелия отвела глаза. «Ау!» Неубедительно произнесла она. «Иными словами...» Продолжала я несколько громче для Гаори. «Если Заума убьёт меня, вы застрянете с Радаком, поскольку зума которого вы должны будете убить, дабы отомстить за мою смерть, после придёт за ним». Я скрестила руки. Если умру, на вас, ребята, лежит двойная ответственность защиты и возмездия. Ты всё понял, Гаури? Гаури скосил взгляд. кажется, да. Амелина хмырилась. С коротким рыком она соскочила с сиденья и демонстративно подняла кулак над головой. Да, мальчики и девочки, это время снова настало. Радок!» загласила она. Он планирует сыграть на людской верности и использовать людей ради собственной выгоды. Я отказываюсь связываться с таким злодеем. Я закатила глаза. Не похоже, что у нас есть выбор. И почему же? Потому что нам нужны деньги, чтобы жить, Амелия. И на данный момент Радок – наш единственный источник дохода. Я взглянула на неё. И как уже говорила, я также хочу покончить с этим. Я скучаю по временам, когда я могла спать, закрыв оба глаза. Если ты этого хочешь отозвался Гаори. «Я возражения не имею». Последовало задумчивое молчание, когда Гаори снова заговорил, то задал вопрос. «Только, Лина, что будем делать с демонами?» «Проклятье! Я забыла про демонов!» «Должно быть предельно очевидно, что у меня многое на уме. Разве моя вина, что половина известного мира вечно гоняется за мной? Мой мозг может обрабатывать только ограниченное количество пересекающихся вариантов угрозы смерти». «Не волнуйтесь о них». Запинаясь, сказала я, махнув рукой. «Разберёмся, когда до дела дойдёт». «Нет проблем». Я старалась звучать уверенной в себе, но не думаю, что мой ответ кого-то убедил.